Глава десятая Полька — раковая фантазия Морской бычок печально вздохнул и провел лапой по глазам. Потом посмотрел на Алиску, хотел что-то сказать, но не смог. Слезы подступили к горлу, и он закашлялся. «Прямо как будто ему что-то не в то горло попало», — сказал морской волк и принялся хлопать друга по спине. Наконец, бычок проглотил комок, слезы побежали по его щекам, и он заговорил. «Не знаю, доводилось ли тебе подолгу жить на дне морском?» «Не доводилось», — вздохнула Алиса. «И ты, наверное, не знакома ни с одним приличным раком». «Я однажды пробовала», — начала Алиска, но вовремя поправила себя, — Познакомиться с одним, но у меня не получилось. — Значит, ты не представляешь себе? Какая-то прелесть, Полька, раковая фантазия. — Совсем не представляю, — призналась Алиса. — А как ее танцуют? — Еще как танцуют, — воскликнул морской волк. — Сначала все выстраиваются вдоль берега. У две шеренги! Прикричал его морской бычок. Тюлени, бычки, лососи, все-все. Сначала нужно разгрести медуз. А их знаешь, сколько? перебил морской волк. Потом делает два шага вперед. Каждый ведет под руку рака, прокричал морской волк. Наверное, не рака, а ракушку. Неуверенно подумала Алиска, или раковину. Под самую руку, подтвердил бычок. А кому не достанется раком, танцует старанкой. Делает два шага вперед, поворачивается к партнершам. Меняются партнершами, делают два шага назад, продолжал морской волк. А потом сказал бычок. «А потом каждый бросает свою партнершу!» закричал морской волк и показал, как это делается. «Подальше в море!» «Потом все прыгают за партнершами!» завопил морской волк. «Выпрыгивает из воды! Делает кувырок!» прокричал бычок и забегал, запрыгал, заскакал. «Снова меняются партнершами!» — заверещал морской волк. «Возвращаются на берег. Вот и вся первая фигура!» — прошептал бычок. И друзья, только что прыгавшие и скакавшие, сели, загрустили и вопросительно посмотрели на Алиску. «Это, наверное...» «Очень красивый танец!» — робко проговорила Алиса. «Хочешь посмотреть?» — с надеждой спросил бычок. «Конечно! Даже очень!» «А ну-ка, давай покажем ей первую фигуру!» — обратился бычок к морскому волку. «Обойдемся без партнер. «Кто кто запивает?» «Лучше давай ты, а то я слов не помню!» И они принялись танцевать все кружа и кружа вокруг Алиски с очень серьезными лицами, иногда наступая ей на ноги и дирижируя самим себе. А морской бычок тем временем пел песню. «Станьте, рыбки, станьте в круг, станьте в круг, станьте в круг, дай плавник раз нету рук, потанцуем, друг!» Я таранка, ты лосось, ты лосось, ты лосось, Раскрути меня и брось, прямо в море брось! Подползай сюда, рачок, да рачок, ты рачок, Подставляй-ка свой бочок, розовый бочок! За бачок возьмёт бычок, Да бычок, да бычок, Полетит в волну рачок, Розовый рачок. А таранка весела, весела, весела, Закрутилась, как юла, Колесом пошла. Большое спасибо. «Мне очень понравилось», — сказала Алиска. В душе она радовалась, что танец наконец закончился. И песня такая смешная. Никогда бы не подумала, что таранка любит танцевать. «А ты когда-нибудь видела таранку?» — спросил морской бычок. «Конечно! Она такая соленая и сухая». «Соленая? Это от морской воды!» — проговорил бычок. — А вот почему сухая, непонятно. Она ведь все время живет в воде. Поневоле намокнешь? Ты где ее видела? — На рынке с няней, — ответила Алиска и тут же испуганно подумала. — Ой, она же там была сушеная. — Интересно, какая она у тебя? — осведомился бычок. — Ой, она такая миленькая! «Строгая, но справедливая». «Я имею в виду, как она относится к таранке?» «Не знаю. По-моему, она ей не по вкусу. Какая-то она, знаете, не такая». «Горбуша, наверное», — задумчиво проговорил морской бычок. «Ну что вы!» — воскликнула Алиска. «Она еще очень стройная». «А я не говорю, что сутулая». «Ты что, никогда горбушу не видела? Ну, хотя бы маленькую горбушечку!» «Ой, я вас неправильно поняла!» — воскликнула Алиска. «Я очень люблю горбушечку! Я и мякушку люблю, но меньше!» «Мякушку?» — удивился бычок. «А как она выглядит? Что-то я таких не слыхивал!» «Как?» «Разве вы питаетесь одними горбушками?» – изумилась Алиса. «Как тебе не стыдно!» – возмутился морской волк. «Это же бычок, а не акула!» «Кроме того, очень невежливо называть горбушу горбушкой!» – обиженно заметил бычок, а морской волк продолжал. «Расскажи-ка нам лучше о своих приключениях, а то все мы, да мы!» «Я вам, наверное, расскажу «О сегодняшних приключениях!» — несмело проговорила Алиска. «А то вчера я все равно была не я! Вернее, сегодня!» «То есть!» — удивился бычок. «Нельзя ли яснее?» «Нет уж!» — вмешался морской волк. «Чем яснее, тем длиннее! Сначала пусть о приключениях расскажет!» И Алиска... Принялась рассказывать им все, что с ней приключилось с той самой минуты, как она повстречала белого кролика и прыгнула за ним в норку. Старые друзья сидели рядом с ней, один по левую руку, другой по правую. Глаза и рты у них были так широко раскрыты, что Алиске сначала было как-то даже не по себе. Но она собралась силами и заставила себя не бояться. Морской бычок и морской волк не проронили ни слова, пока она не дошла до своей встречи с гусеницем. Когда же Алиска поведала о том, как рассказала, что такое хорошо и что такое плохо, и как все получилось шиворот на выворот, бычок тяжело вздохнул и проговорил. — Весьма странно. — Страннее не бывает, — подтвердил морской волк. — Нет. «Куда не годится!» — задумчиво сказал бычок и обратился к морскому волку, как будто тот был главным. «Скажи ей, чтобы еще какой-нибудь стишок рассказала!» «Ну-ка, встань и расскажи нам что-нибудь детское!» — распорядился морской волк. «Ой, как же они любят командовать! Просто учителя какие-то!» — подумала Алиска, но все-таки стала и принялась декламировать. Увы, в голове у нее все еще звучала раковая фантазия, и стишок получился совсем не тот, который она хотела рассказать. «Уронили рака на пол! Оторвали раку лапу!» «Что-что!» — воскликнул морской волк. «Мы в садике ничего такого не проходили!» «Не говоря уже о школе!» — подтвердил бычок. «Не стихи, а форменное безобразие!» Алиска ничего не ответила, только села, спрятала лицо в ладошке и решила про себя, что, наверное, теперь уже никогда не вернуть старое доброе время, когда все получалось правильно. «Объясни, что все это значит?» — потребовал морской бычок. «Да и самой непонятно!» — поспешил вставить морской волк. «Давай дальше!» Нет. Ну как же можно уронить рака на пол? Не успокаивался бычок. Спрашивается, откуда же в море пол? В море живут на дне морском, а не на полу. Наверное, это был не морской рак, а комнатный, попробовала объяснить Алиска. То есть прирученный. Но она уже так запуталась, что с большущим бы удовольствием поговорила на другую тему. «Давай дальше! Дальше давай!» — повторил морской волк и добавил, пытаясь ей помочь. «Там говорится, что, мол, я его не брошу! Ну, давай, давай!» Алиска не осмелилась перечить, хотя знала, что снова все получится неправильно. «Раскручу его и брошу!» «Он без лапы нехороший!» «Я я требую прекратить это безобразие!» Потребовал бычок и поджал губы. «Да уж», — согласился морской волк, «хорошего понемножку!» Алиска облегченно вздохнула. Она и сама была рада прекратить это безобразие. «Ну что?» «Станцевать тебе еще одну фигуру? Или, может, пусть бычок песню споет?» Обратился к ней морской волк. «Ой, я бы с удовольствием послушала песенку!» Так радостно воскликнула Алиска, что теперь уже морской волк поджал губы. «О вкусах не спорят!» — буркнул он. «Спой ей вечерний суп, старина!» Морской бычок глубоко вздохнул и запел. Всхлипывая время от времени. Вечерний суп, суп, суп. Вечерний суп, суп, суп. Люблю слезать ай, ай. Я яситых губ. Gub, gub. Wierny sup, sup, sup. Wierny sup, sup, sup. Lubię zlizować, achć, ja zsytych gub, gub, gub. Nie i cześć płyn, płyn, płyn Kota baka, kaka A i nadbor, bor, bor Na łapyczka, kaka Ja zimonych si let, let, let i wolę, wolę, wolę, I wolę, wolę, wolę, wolę, wolę, wolę, «На радость на, на, на, «А теперь хором!» — закричал морской волк. Но только бычок собрался запеть хором, когда Ли послышалось... «Встать! Суд идет!» «Пойдем!» — крикнул морской волк, схватил Алису под руку, и они побежали, не дожидаясь конца песни. «А... а... а кого судят?» Запыхавшись, еле выговорила Алиска на бегу. «Какая разница!» — пожал плечами морской волк. «Поторапливайся, а то пропустим самое интересное!» А издали все еще доносились затихающие звуки грустной песни. WIECERNY SUP, SUP, SUP WIECERNY SUP, SUP, SUP